Глава вторая. Первый дозор. В уж благородие, тихо на укреплениях, кивнул на темнеющие в ночери доты ложен. Караул Турецкий, как и обычно, через каждые пару десятков шагов по самому верху стоят, проверяя, ещё нет, не отходят, ругают там их. А вот большой конный дозор, тот ещё пока не вернулся в крепость, видать, где-то в реке он сейчас рыщет. Как бы на наш кончебас не на роком там не наткнулся. Мне надо к ней вотсо, проговорил задумчиво подпоручик. Мареке должны были у острова с той дальней стороны на протоке встать. Это вот нам здесь придётся ухо востро держать, чтобы на отходе вдруг с сепахами не пересечься. Ладно, Егорафович, готовь людей к быстрому маршу, скоро рассвет уже, поспешать нужно. И приподнявшись со своей лежки, он перебежал в глобку старника. Слушаюсь, ваш брат. Кивнул сержант и снаруисто разровняв снег в том месте, где не только что лежали с командиром, мернул в левую сторону. Соловей передай дальше по цепи по сигналу командира быстро отходим к берегу. Приглашенно проговорил он, заметив фигуру в белом. Впереди всех быть плутонгу Быкова. Замыкающим ты, Ванька, со своим отделением пойдешь. Шевелитесь бррраться до рассвета. У нас едва ли час времени остался. Седьмой день полсотни егерей под командованием подпоручика Воронцова. Вели наблюдение у Тареской крепости Исакша на правом берегу Дуная. Другая полусотни из дозорной роты во главе с её командиром порутчиком Осикиным в это время приглядывала за Тульчей и за дорогой к Бабадагскому лагерю турок. Неделя разведывательного выхода роты подходила к концу, и в условленном месте каждый из этих отрядов должны были ожидать суда Дунайской флотилии. Бегом браться бегом, подгонял одет их во всё белое егерей быков. Еле-еле ведь тянемся, Эдак, и так ежели дальше будет, так нас и за словом слова я совсем скоро догонит. Вот уж позора тогда не оберемся. Устали, ребятки? – выдохнул бегущий рядом Леонтьев. У этого в последнюю ночь ути глаз никто даже не сомкнул, Егор Анисимович. А до нее сколько на своем пузю под самой крепости еще проползали, вот и вымотались. Ничего, Мишань, в полковом лагере все отдохнем, отлежимся. Бабищел под прапорщик. Нам бы только с тяжёлого берега поскорее убраться. Вот и порожцы к устаринным холмам, загибающим его и уходящим в стороны реки глубоким оврагом. Место приметное. Именно здесь и проходили неделю назад егеря после высадки с галеотов. Значит, и река уже недалеко. Сотни три шагов по прямой, и будет её обрывистый правый берег, а выходить на него как раз лучше по этому оврагу. Не увидишь со стороны, да и место удачное для посадки на судно. Лахин, ныряя со своим десятком, махнул рукой вниз, указывая на дно оврага к опралу быков. Бежишь дальше до приметного места, тыскиваешь там челнок, отправляешь двоих к острову, пускай моряки немешкая к нам сюда подходят. Совсем скоро весь наш отряд уже к реке выскочит. Оделение скатилось по склону оврага и понеслось по нему в северную сторону, а подпропарщик уже командовал оставшимися с ним людьми. Мишаня своих людей враждебный Петлер расставляет тут на дороге перед холмом самое нехорошее, самое узкое место. Очень неудобственно, чтобы туркам отряд перехватить. Фрол Данила, а вы на самую вершину забежите и оттуда окрестности оглядывайте, особенно скрыто от нас сторону смотрите. Ночью, конечно, тот ещё этот огляд. Но до тьма-то потихоньку расходится, вдруг и разглядите чего на снегу. Двое объяснил, что от них требуется, кивнули и потопали вверх по пологому склону порошику старникам в возвышенности, а оставшаяся оврага движенная егеря распределилась перед дорожной петлёй. "Вот, возьми малого, пробеги сотни шагов по дороге", попросил опытного егеря Леонтьев. "Не нравится мне это место. С той стороны ничего нам не видно и не слышно за холмом. А на вдруг, как вынесутся оттуда конные турки, так мы даже к бою толком изготовиться не успеем". Как считаешь, Егор Анисимович? – спросил он у проверяющего свой штукер под прапорщика. Все правильно, Михай, – согласился с ним Быков. Отбегите браться за поворот, только недалеко. И гренадерки наготове держите, вдруг возвращаться в большой спешке придется. Ваше дело наблюдение, шумануть, коль увидите неприятеля, но ни в коем случае не медлить с отходом. Пару бежал по хорошо натоптанной дороге за дорожный поворот, и у оврага вновь стало тихо. Десяток человек, разбившись на тройки, напряжённо всслушивался в ночь. У каждого в руках приведённый к бою штурваев узеи. Что-то наших долго нет, вздохнул Быков и прикрыв полку ударного замка Штуцеров встал на ноги. По следам, что ли, пройти сюда встретить их? Так-то ведь не могли они заблудиться. Онись, Мыевич, не суетились бы ты, а? проворчал Леонтьев. Ночь, ведь мешаешь слушать. Если бы с нашими чего вдруг и случилось? Так мы бы тогда выстрела услышали, а коль тихо, значит, спокойно всё. Бегут они сюда. Ты уж лучше здесь посиди. Ладно, вздохнул под прапорщик и притоптав снег, снова сел за кустообочиной. Прошло немного времени, и из перелеска позади егерей вынырнуло несколько фигур. "Свои", откликнулся бегущий первым егерь. "Свои братцы. Не стреляйте ни на роком, за мной все спешат". Один за другим выныривали на дорогу егеря и, прокачив по ней сотню шагов, скатывались по враждному склону вниз. Все, дальше только за слон Славя идет, шумно вдыхая воздух, проговорил Лужин. С ним вместе и вы сразу уходите. Не успеваем мы в ночи к берегу выскочить. Гляди, Егор, как светлеть он быстро начинает. А забоченно проговорил он, глядя на окрестности. Еще немного времени и все мы как на ладони будем. Воврак спустился по натоптанному склону, последние егерь из отходящего отряда. И кнув Леонтьев тут даже нырнул и сам сержант. Теперь оставалось дождаться только лишь заслон. Ещё пара минут, не больше, можно будет с ним уходить. Небо посветлело, погасли звёзды и стали видны те деревья и кусты, которые только что казались тёмными бесформенными пятнами. В тишине вдруг отчётливо прозвучал стрекот сороки, к баю, рёв налбыков. Наши с холма сигнал подали. Не успел он ещё договорить, как да до Егирей долетел грохот оружейных выстрелов, затем грохнула граната, и из задорожного поворота вынырнули две фигуры. Егирей нёсся по дороге, сломя голову, а вслед за ними вылетала турецкая конница. Бам-бам грохнули выстрелы с холма, и скачущий самым первым садник вылетел из седла. Стенку не успеем поставить, пронеслось головё под прапорщика. Сепахов в дозоре больше 3-х десятков было. Выбьем головных из седил, остальные следом подскажут и на коротке всех тех, кто во враг не успеет норнуть одним махом порубят. Нельзя сейчас отходить, братцы! крикнул он, выбирая свободный ход с пускового крючка с холма не успеет наша сбежать, да и за слон весь турки вырежут. Биться будем, целься! И взял на мушку уже настигающую малого Сипаха. Раз супил с распределением, плей! он дарил четыре выстрела, затем ещё три, потом ещё и ещё. В залповом общем огне сейчас никакого смысла не было. Каждая егерская тройка выбивала свою выскакивающую из-за поворота цель, но стрелков было явно мало, чтобы справиться со всем османским дозором. Мимо байкова пробежали уж с малым. Времени, чтобы перезаряжать, что у сыр не было. От прапорщика выхватил из кобры пистоль и намериваясь выстрелить в упор, взвёл на нём курок. Ура! Раздался крик сзади, на дорогу выскочил из тропы дюжина человек в белых блаконах. С их стороны загрохотали выстрелы, ударили еще два с холма и сипахи, не принимая ближнего боя, развернули своих коней. С ледом грохнуло несколько пистолетных выстрелов, и около оврага вновь стало тихо. Все, Егор Никитыевич, уходим! крикнул подбегающий к подпорпашику Соловьев. Нет более за нами никого. Быстрее бежать надо, как бы к этим из крепости подмога не подскочила. Махнул он в сторону дорожного поворота. Молодец, Ваня, как же вы вовремя шуманули! Поблагодарил Капрал Обыков. Увидали эти, что к нам подмога идет, быстро назад отскочили, а так бы точно нас посекли. Придержи немного своих, вместе во враг скатимся. Сейчас еще чуть-чуть и мои двое с холма спустятся, и вот чего не только тянут. Два десятка егерей, воспользовавшись паузой, спешно перезаряжали оружие. Позвякивали о стволы штукеров фузейшам, пола щелкали взводимые на замках курки, стрелки действовали снарявисто, не забывая при этом оглядывать окрестности. Вдруг они, заметив какое-то шевеление, без команды вскинули свои оружия. Братцы свои! Раздался знакомый голос, и из-за дорожного поворота показалась пара егерей. Вот сбите братцы махнул свободно рукой один из задующих. Язык тут у нас тяжёлый, зараза. По команде под прапорщика несколько человек подбежали и подхватили их ношу крепкого сепаха без шапки и с окровавленной головой. "Дошли время языков обрать", проворчал один из помогающих егерей. И как до только успели Егорович, мы его сразу приметили, объяснял командир Фрол. Ну, то есть Ванька Тришин стрельнул сразу, потом граната отбросил и побежал. Но вот этого сипаха тем взрывом-то и выбросил с коня на обочину. Он, видать, башко и там треснулся и не сразу как упал очухался. Товарищи-то его обратно все ускакали, как вы их за дорожный петле отбили. А он в снегу барахтается, воет, да на дорогу ползет. Но мы и подумали, а может полезен будет нам язык? Тащить, конечно, его тяжело. Ничего, дотащим. Да, кивнул под пропорсик. Молодцы, ребята. Если правильно сделали, уходим, брацы. Кто с языком меняется чаще? Бегом, бегом, все скатываемся вниз. И махнул рукой в сторону аврага. Не прошло и пары минут, как о пребывании у холма русских могла поведать только лишь хорошо натоптанная тропа, кровь и несколько трупов в сепахов возле дорожного поворота. Пошел, пошел, пошел! Слышалось от реки стучали подошвы сапог от доски судовых сходин. Фигуры людей с грязными разводами на когда-то белых баллонах перепрыгивали на палубу приставшего к берегу голиота. Подпоручик махнул рукой Лужину: все, снимайтесь тоже, сержант, вы самые последние. Лужин кивнул и с командой стоящему с ружьями наготове десятку на судно бегом. Последний егерь перескочил на голиот, и четверо матросов, поднатужившись, Финал летял и сходни за борт. Команда подняла якорь, оттолкнулась шестами от берега, и судно медленно пошло по течению реки вниз. Полоса воды с кормкой льда начала увеличиваться, и вот небольшой корабль уже вышел из затона на главное русло. Всё это время его прикрывал стоя неподалёку точно такой же галеот. Четыре восьмифунтовых единорога смотрели через открытые пушечные порты на берег. Из близлежащей рощи выкатило пара сотен конницы и поскакало в сторону реки. Бам, бам, бам, бухали позади уходящего десанта корабельные пушки. Вовремя мы Андрей Владимирович кивнул на отдаляющиеся деревья лужа. Немного затянули бы с отходом и точно на берегу бы пришлось бой принимать. А это, да, удачно получилось, согласился с ним Воронцов. Пускай теперь моряки немного постреляют, хоть погреются у орудий. А то наш капитан жалуется, что 2 дня они нас острова ждали и всё это время без огня сидели, чтоб свою стоянку не выдать. Как там наш пленный, чухался нет ли? Пошли в каюту Евграфович, допросим с тобой его по горящему. Ты у нас хорошо на турецком толмачишь, вот и поговорим. Глядишь, интересное чего-нибудь расскажет. Все-таки с дозорных сипахов сам по всем окрестностям со своими ездил.